Интермедиа, с 35 Два варианта. Что же ты решил? Не обязательно принимать решение прямо сейчас, но только помни, что время не ждёт. Чем больше ты будешь сомневаться перед принятием решения, тем сильнее ухудшится ситуация. После того, как папа нам всё объяснил, мы втроём сидим напротив друг друга в комнате. Похоже, эта комната выделена религией божественного мира для использования героям. Меня же героем никто не считал. Да и не был я тут никогда. Поэтому и не использовал данные комнаты, но теперь я рад тому, что мне их предоставили. Для Кати и Суи предоставили отдельные комнаты, но сейчас мы все собрались в одной комнате для обсуждения ситуации. Вот только все сидят и молчат. Никто не готов говорить первым. Тяжёлое молчание заполнило комнату. Ничего странного. Катя и Суи узнали о том, что содержится в табу. Естественно, любой, кто узнает такое, сразу же скатится в меланхолию. А тут ещё и папа подкинул тяжёлую тему для размышлений. Папа решил сражаться. Точнее, не так. Сражение уже началось. И цель этого сражения в том, чтобы убить бога. Чтобы спасти людей, надо убить бога. Ради того, чтобы спасти этот мир, папа принял тяжёлое решение и начал действовать. Если верить тому, что нам рассказал папа, у этого мира имеется только два варианта. Один это путь Вакабы и её команды, которые хотят разрушить систему. В этом случае богиня, которая сейчас поддерживает существование этого мира, не умрёт, что позволит в итоге восстановить мир. Правда, есть маленькая проблема. Побочным эффектом всего этого будет то, что из-за принудительного изъятия способностей у людей больше их часть умрёт. И не просто умрут, души некоторых людей просто исчезнут, то есть для них больше не будет никакой реинкарнации, окончательная смерть. Другой вариант это то, что предлагает Папа. И кто-то, кого зовут Чёрным Драконом, скорее всего, это как раз тот самый Гуири, что я видел во сне. Это даже не план сам по себе. Просто предлагается продолжать действовать так, как действовали и до этого. Иными словами, помешать Вакабе и позволить системе действовать дальше, так как она и работала раньше. При этом в варианте решения люди не погибнут, и мир будет восстановлен. Вот только при этом погибнет богиня, которая сейчас поддерживает этот мир. А за ней умрёт и чёрный дракон, который займёт её место в сердце системы. Судя по подсчётам папы, если принести в жертву и богиню, и чёрного дракона, то энергии как раз хватит для того, чтобы восстановить планету. А небольшая недостача энергии будет покрыта за счёт энергии, которая будет выделена во время сражения Вакабы и чёрного дракона. У меня есть некоторые сомнения насчёт такой возможности, но похоже, чёрный дракон реализовал такую возможность для своего мирка. Если же энергии не хватит и после этого, то будет организовано массовое сражение между религией божественного мира и религией богини. Если это не поможет, то подготовлен сценарий, когда религия божественного мира будет уничтожена разъярёнными людьми, которые узнают о том, как религия божественного мира их всех обила вокруг пальца. Иными словами, наисловами дракон и папа предлагают свою смерть в качестве решения для спасения этого мира. Одна сторона предлагает принести в жертву половину людей, чтобы спасти людей и богиню. Вторая предлагает принести в жертву себя и богиню чтобы спасти мир и людей в нём. Ни один из вариантов мне не нравится. Потери при каждом из раскладов слишком велики. Должен же быть другой вариант, чтобы никому не пришлось умирать, зло сказал я. Это как задачка о том, как двое падают со скалы, и только одного из них можно спасти. И вопрос, кого ты будешь спасать? Всё это сильно похоже на эту самую задачку, и ни один из предложенных вариантов мне не нравится. Нет таких вариантов. Если бы был такой путь, то либо вока, либо папа. Уже бы его предложили. Катя сказала очевидную вещь. Да знаю я. Я и сам понимаю, что такого удобного варианта не существует. И всё равно мне хочется в это верить. Неважно, как бы это ни было невозможно, братик способен сделать что угодно. Суя сказала эти слова, и самое страшное, что при этом она ничуть не шутит. Кем она меня вообще считает? «Суя, сейчас не время и не место для шуток. Шуток? Каких шуток? Катя сказала эти слова, потирая рукой свой лоб, а Суя на неё с удивлением уставилась. Она явно не шутила. Неважно. Это действительно важный вопрос. Я не могу принять решение сейчас. Есть ещё и Херинф и остальные, кто остался в эльфийской деревне. Я не могу решать за них. Я не готов выбрать какой-нибудь из этих путей. Было бы хорошо, если бы я мог вернуться к Херинфу и с ним обсудить этот вопрос, если, конечно, время у меня на это есть. В этот момент земля затряслась. Землетрясение, резкий удар потряс мое тело, и хоть я не упал, поскольку в этот момент сидел, но тарелки покатились по полу. Это первый раз в моей ворождении, как произошло землетрясение. Но я тут же осознал, что это не землетрясение. Удар был единичный, а во время землетрясения всегда за основным ударом идут и более мелкие. Это больше похоже на что-то вроде мощного взрыва, случившегося неподалеку. Нет, это не что-то вроде. Это и был взрыв. Мой обострившийся нюх уловил запах чего-то горящего. Что-то произошло. Пойду проверю, а вы двое оставайтесь тут. Нет, мы отправляемся с тобой. Ходить поодиночке опаснее. Мы пойдём вместе. В ответ на мои слова Катя тут же возразила. Действительно, учитывая, что мы не знаем, что произошло, может быть, лучше идти вместе. Согласен. Идём. Мы выбежали из комнаты и побежали на запах дыма. Я могу легко понять, куда надо бежать, поскольку взрывы продолжают звучать дальше. Что за фигня происходит? Что случилось? Нет ответа, но чтобы ни произошло, уверен, это как-то связано с начавшейся борьбой между Вакабой и папой. Когда мы прибыли на место, где звучали взрывы, то мы увидели полуголого здорового мужика и девушку в одежде горничей, стоящих друг напротив друга. За ними был папа, женщина, которая, похоже, пыталась его защитить, и ещё кто-то, чей пол нельзя было понять ни по лицу, ни по одежде. Похоже, нападение затеяла именно девушка в форме горничной. А полуголый мужик её остановил. Герой, уходи отсюда, чтобы не пострадать, сказал нам огромный мужик. Видимо, уловив, что он на мгновение отвлёкся, обратившись к нам, горничная сорвалась с места. Вот только огонь, вырвавшийся ей навстречу, не дал ей приблизиться. Мы довольно далеко от них, но жар от пламени даже здесь ощущается очень сильно. Я только успел подумать, что горничной не повезло попасть под этот удар как она легко отпрыгнула, избежав удара, причём с такой скоростью, что я это её движение не сумел увидеть. Статус: склонность. Я идеальна по обоим показателям. Даже если ты сумеешь каким-то чудом пройти мимо меня, там тебя ждут ещё два древних дракона. Тебе не пройти, сказал мужчина, показав пальцем на горничную. Я чувствую в его словах презрение к ней. Горничная молча активировала магию тёмную магию, но скорость её каста просто поражает. Я и глазом моргнуть не успел, как огромное количество магических выстрелов появилось в воздухе и устремилось к огромному мужику. Такая скука. Все выстрелы были отброшены в сторону лёгким движением руки без бесполого существа, которое до этого момента стояло рядом с папой. Как будто жука раздавили. С такой же лёгкостью он отменил всю магию. Нет, магия горничная совсем не слабая. Наоборот, она чрезвычайно сильна. Один из выстрелов избежал отмены и пролетел мимо, разнес огромную часть строения. Чёрт, здесь сейчас всё рухнет. Всего один выстрел, и здание уже готово обрушиться. Плюс ещё и до этого тут были взрывы, и, похоже, здание больше не выдержало. Ниер, хватай до стены и беги. Может быть, в магии земли я и лучшая, но защищать кого-то мне непривычно!» Послушавшись его, женщина перекинула папу через плечо. Команда героя, вам надо уходить. А мы уничтожим это бесполое существо и огромный мужик сказали это, идя вперёд. Похоже, это союзники. Раз они защищают папу, то значит они его союзники. А враг, напавший на него, это получается сторонник Вакабы. Тебя звать Айл, верно? Двое на одну. Это не по мне, но если мы тут тебя не прихлопнем, то ты можешь нам помешать. Поэтому не держи на меня зла. Огромный мужик сделал шаг вперёд к горничной. Вот только она развернулась на месте и попыталась скрыться. Как будто я тебя позволю убежать. Огромный мужик бросился за ней, а бесполое существо последовало за ним. И что же мне делать? Шун, здание рушится, надо отсюда выбираться. Да, точно. Катя дёрнула меня за рукав, и я пришёл в себя. Тут мы ничем не поможем. Если мы тут так и будем стоять, то нас похоронят под обломками здания. Бежим. Мы выбежали из здания, которое обрушилось за нами. Я рад, что вы растовал целости и сохранности. Выбежав, мы увидели папу, который выбрался из здания раньше нас. И хоть на него только что было совершено покушение, но на его лице всё тоже мирное выражение. Похоже, это выражение плотно поселилось на его лице. А ведь я всё время, пока шло это сражение, только и мог, что стоять и пялиться на всё это, открыв рот. Война уже началась. Всё происходит быстрее, чем я ожидал, прошептал папа себе под нос, глядя на разрушившиеся здания. Я надеялся, что у меня будет больше времени, чтобы принять решение. Но похоже, это не так. Мир уже пришёл в движение. И ещё, я только что в полной мере осознал то, насколько я слаб. В этом сражении мы ничего не могли сделать, кроме как стоять и наблюдать. Если бы я попытался вмешаться, то я всё равно не смогу ничего сделать. Битва была настолько жестокой, что даже побочным уроном от неё было разрушено здание. Моей силы явно недостаточно, чтобы сражаться с этой горничной или с тем огромным мужиком. Я понимаю, я слаб. Моей силы недостаточно, чтобы прыгнуть мир под себя. Должен же быть другой вариант. Я говорил. И вот, даже столь сильные люди вынуждены делать выбор о том, что принести в жертву. Как же глупо было ожидать, что такой слабак, как я, смогу что-то изменить. Есть только два варианта, всего два, и только из них можно выбирать, и выбирать надо прямо сейчас. Озвучено с Шаманом в июле 2020 года. Спасибо за прослушивание. Пока.